23 октября 2002 года, Москва. «Я тебе одно скажу. Все эти истории про сокровища Митридата, про золотого коня, про библиотеку Ивана Грозного – это байки, легенды. Вранье, короче», – процедил Миша, сосредоточенно перебирая арсенал Лешего. «Меня больше интересует сопряжение диких подземелий с современными сооружениями. Если забраться в какой-нибудь бункер, там найдется чем поживиться». Леший вздохнул. «Мы как раз нацелились на спецтоннель, но дело непростое. Вот карлика одного приручаем. В следующий раз возьмем его с собой». «Карлик? Что за карлик? А зачем нам карлик?» «Не понял Миша». Он повертел в руках старый проржавленный карабин и презрительно отбросил его в темноту. Дерьмо! Его нижняя челюсть все время двигалась, словно что-то пережевывая. Леший подумал, что именно эта часть тела его нового знакомого призвана выражать крайнюю степень волнения, как у других людей глаза или руки. Еще он подумал, что тогда у Козерога, один против троих бандюков, Миша волновался куда меньше. Они остановились в ржавой пещере, ржавке, заброшенной бойлерной в районе Дружниковской улицы, где у Лешева были собраны инструменты и всякое сентиментальное дребедень из прошлого. Старая алюминиевая кружка с криво нацарапанной надписью «Пью до дна Ковальков кю 1948», каким-то чудом сохранившиеся до наших дней «елочные шары», украшенные самолетами со звездами и красотками в прическах 40 х годов. Здесь же хранилось и оружие. Два ППШ производства 43-го года, несколько гранат РГД-33 и Ф-1, россыпи патронов и немецкий карабин «Маузер», который Миша только что выбросил. «Карлик из цирка по рекомендации», — объяснил Леший. Он сидел в продавленном кресле и грел в руке пластиковый стаканчик с остатками коньяка. Маленький, шустрый, крепкий, как настоящий мужик. Ему любой ракоход, как нам с тобой проспект. Да и под самострел не попадет. Какой самострел? Опять не понял Миша. В спецтоннелях. Там много разной херни понатыкано, но точно я не знаю. Про самострелы слышал, про акустические датчики шума и объема еще какие-то... Волновые генераторы, от которых ссышься в штаны с перепугу. Хотя генераторы эти, по мне, так больше похожи на сказку. Но там видно будет. Самострелы, как я думаю, настраиваются на габариты взрослого человека. Рост не ниже там 160, скажем. Ну, 150. И вес, например, 55 кило. А в «Карлике» метр с кепкой. И вес у него собачий. Если пойдет «Карлик», то есть надежда, что стрелялка не сработает. Миша взял в руки ППШ, тяжелый, неуклюжий. Он напоминал какой-то строительный инструмент, например, перфоратор. Только предназначенный и перфорировать человеческие тела. Миша довольно ловко вскинул его к плечу, повозившись, вставил магазин, прицелился, и челюсть его задвигалась быстрее. «А если все-таки сработает?» – спросил он, не поворачивая головы. «Не знаю», – ответил Леший. «Будет видно». Миша вскрыл оба автомата и принялся копаться в механизмах, морщась и переставляя какие-то детали из одного в другой. «Так как, говоришь, его зовут Бруно? Венгер, что ли, или итальянец?» — спросил Миша. «Да какой итальянец? Это у него псевдоним, он циркач, акробат». «Ага, это хорошо, ясно». Миша отложил один автомат в сторону, а внутренности второго сложил в металлический лоток и залил керосином из квадратной канистры. В спертый, почти лишенный кислорода воздух, вплелась острая вонь. ППШ годится, это холодная советская штамповка, простая, как грабли. И такая же надежная. Сейчас отмою ржавчину, смажу, и будет полный порядок. Только надо опробовать, за столько лет могли пружины подсесть. Леший равнодушно пожал плечами. «Вижу, в оружии хорошо разбираешься. Я же говорил, у нас в пещерах этого добра навалом. Любой подросток не хуже эксперта». Миша снова поднял глаза на Лешего. «Не пойму. Тебя хотят убить, избивают ногами, а ты оружие свое не можешь в порядок привести». «Это не мое оружие», — Леший спокойно ответил на укоризненный взгляд. «Это чужое. Мое осталось там, далеко». Миша сосредоточенно отмывал в керосине личинку затвора и возвратную пружину. Просвистел какой-то нехитрый мотивчик. «Я не могу», — сказал Леший, — «за рог дал, там еще в горах». «Все славяне — братья, в братьев не стрелять». «Какие же они братья? Они же гангстеры и чуть не отправили тебя в ад». Миша удивленно хохотнул, затем посмотрел на Лешего, осекся и снова занялся делом. А обтер ветушью очищенные детали, обильно смазал их машинным маслом и сноровисто собрал автомат. «Впрочем, ладно, дело твое». Лично я за зароков никаких не давал. Ты когда-нибудь с гремучником сталкивался? С каким гремучником, не понял Леший. С гремучей змеей. Откуда? Они, кажись только в Америке водятся. Миша поморщился. Неважно, с гюрзой, эфой. Такие же коварные твари. Не приходилось? Леший пожал плечами. Да не бывал я там, где они ползают. Миша поморщился еще раз. Ну и что, и я не бывал, но в книжках читал... И был у меня один Змеелов знакомый. И что? Когда Гюрза чувствует, что ее преследуют, она начинает путать следы. Накрутит зигзагов и всяких загогулин. Ничего не разберешь. И тогда след ухода легко перепутать со следом возвращения. Охотник-то думает, что она уползает, а тварь уже у него за спиной ждет подходящего момента. Раз — и все. «Ну и что?» — в третий раз повторил Леший. «Ничего». «Просто мне нравится такая тактика». Миша взвел затвор, нажал спуск. Щелкнул ударник. Миша удовлетворенно кивнул. «А теперь расскажи подробно, что про твоих друзей известно». Леший тяжело пошевелился. «Они пакет забыли из ресторана Чанг Мэй. В такие упаковывают жратву на вынос. Ну, мы потянули за ниточку, как в детективном кино». Он хмыкнул. «Есть у меня один знающий». Примечание. Знающий, опытный диггер. Сленг диггеров. По жизни хороший художник. Он со слов Ритки портреты нарисовал. Эти, как их, фотороботы. Потом хорь попросил дружков, студентов с юридического. Те стали за рестораном следить. Ну и выследили. Их главарь тайскую кухню любит. Вот они там и собираются, как мы в Козероге. Сколько их? Спросил Миша. Он потряс пластиковое ведерко из-под майонеза, где лежали потускневшие патроны. Достал один, пассатижами виртуозно вынул пулю и высыпал порох на ладонь. Посмотрел, понюхал, помял в пальцах, потом брезгливо отряхнул руки и принялся снаряжать вместительный круглый магазин. Много, человек 10 Но все они редко сходятся. По двое-трое приходят. Ну, пятеро. «Пятеро», — говоришь. «А гранат у тебя сколько?» «Вот все. Четыре». Миша несколько раз передернул затвор и... Каждый раз раздавался четкий щелчок, и очередной патрон вылетал наружу. «Вроде работает. Где тут надежный коридор, чтоб не обвалился?» «Вон там», — показал Леший. «Стены укреплены кирпичом, а метров через пять завал, земляная пробка. Туда и целься». «Ладно». Миша разорвал носовой платок, скатал тканевую полоску в шарик и заткнул ухо. «Жалко, светозащитных очков нет». Леший изумленно выторщил глаза. «Каких очков? Что ты делаешь?» «Очков, снижающих уровень вспышки». «А это вместо наушников». Он заткнул второе ухо, взял автомат, тяжелую табуретку и ушел в боковое ответвление. Почти сразу раздались выстрелы. Один, второй, третий, пауза, четвертый. Короткая очередь, потом другая, опять пауза. К острому запаху керосина добавилась вонь сгоревшего пороха. Дышать было почти нечем. Но Леший привык ко всему». Довольный Миша вернулся с изрешеченной табуреткой. Пули пронизали толстую доску насквозь. «Отлично!» Он показал пробоины и вынул затычки из ушей. «Три осечки. Надо будет тщательно перебрать патроны, чтобы не было глубокой ржавчины. А теперь давай посмотрим гранаты. Да вот они, бери, смотри». «И никакие они мне не братья!» Неожиданно добавил Миша. «В гробу я их видал!» Парковка перед тайским рестораном «Чанг Мэй» напоминала выставку продажу немецких авто бизнес-класса «Ауди», mercedes и «БМВ». «Мачо» обратил внимание на машину, явно выбивающуюся из этого ряда, но зато полностью соответствующую полученным из резидентуры описанием. Старенький «Форд Фиеста» мышиного цвета, на арках следы грунтовки, на лобовом стекле трещина в 5 дюймов, ключи в замке зажигания, патриотично по меньшей мере. И стильно, если принять во внимание модную у богатых американцев тенденцию рефлексировать по поводу своего благополучия.